Глава 35. Тихо. За этим поворотом дверь в часовню создателя, и там наверняка стоит кто-то из людей брата. Марион требовательно подергала Валентайна за рукав, и он послушно замер. Я могу их отвлечь. Меня они знают. Зубовный скрежет герцога был слышен даже мне, но ну и сложная смена выражений на его лице тоже могла бы впечатлить, если бы я не думала все время о Римусе. Так или иначе, свою невесту его светлость отпустил и взялся за меч. Марион наскоро поправила свой наряд, в смысле, сделала так, словно она не один раз проскакала с нами по кустам, а раз десять туда-обратно, и с артистическим стоном престарелого привидения выпала из-за угла чуть ли не под ноги стражникам, заставив их дернуться от неожиданности. «Брат, мне срочно надо предупредить брата», — провыла она. Мужики в керасах секунд 30 еще колебались, разглядывая чуть ли не бьющуюся в истерике девчонку, а потом сдались и повернулись к двери. Там были довольно массивные на вид створки и здоровенный засов, с какой-то стати, задвинутый снаружи. Это чтобы ни колец со своей собственной свадьбы не сбежало, что ли? Ну, парням не повезло, потому что ни Валентайн, ни Алистер не были расположены к церемониям, а гуманизм здесь еще не изобрели стражников не стали оглушать, как я ожидала, почему-то быстро и безжалостно прирезали, напав со спины. Неблагородно, зато практично. Врываться в часовню с воплями и воинственным воем мужики не стали. Наоборот, быстро отряхнув поднявшуюся с пола Марион и как-то очень собственнически ощупав ее на предмет повреждений, Валентайн тихо и осторожно отодвинул засов и приоткрыл дверь всего на пару сантиметров. Несколько минут изучал обстановку, а затем жестом подозвал изнывающего от нетерпения и беспокойства Алистера и о чем то начал с ним быстро шептаться. «Оставайтесь здесь», — властно приказал он, взяв оружие на изготовку и кивнув секретарю, а затем резко распахнул обе двери, так что они с грохотом впечатались в стену, и оба воина-освободителя исчезли в полутьме часовни, откуда через секунду послышался звон металла, яростные вопли и прочий шум боя. Мы с Марион переглянулись и совершенно одинаково мысленно послали руководящие указания герцога примерно в одно и то же место. Нет, следом не ломанулись, но дружно просочились за дверь и замерли среди дерпировок у входа, стараясь не упустить ни малейшей подробности. Причем блондинка, видимо, неосознанно вцепилась мне в локоть, так что от ее пальцев наверняка останутся синяки, и все время шепотом что-то бормотало. Я думала, молиться. Но оказалось, она просто повторяла. Он справится, он справится, он сильный, и все будет хорошо. Да, мне бы такую веру в своего мужчину. А Валентайн — идиот. Любовницу ему, кабелюки. Хотя его ж ведьма заколдовала. И не дала. Но все равно кабель породистый. Меня на ужин к невесте притащить не постеснялся. Чтоб он был здоров, особенно сейчас. В часовне творился настоящий трэш, угар и садомия. Сразу даже не разобрать было, кто орет, кто с кем дерется и куда они дели невесту. В полутьме довольно большого помещения мерцало всего около десятка свечей, да и то половину из них в пылу боя просто позбивали на пол. Все громыхало, звенело, орало и металось среди деревянных скамеек для прихожан перед алтарем и за ним. Марион у меня под боком сдавленно пискнула, и, проследив за ее взглядом, я обнаружила таки Валентайна сражавшегося сразу с тремя наемниками, а потом опознал и Алистера. Тот выглядел настолько разъяренным, что на секунду даже стало страшно. Герцогский секретарь уже оттеснил своего противника к стене и безжалостно добивал Лайора Карингтона. Но я его понимаю в целом, хотя зрелище жутковатое, и непонятно все же, куда пропала Николет. Ох, да вон же она лежит, и, кажется, без сознания. «Отпусти меня!» «Надо ее оттуда вытащить!» Я попыталась отодрать Марион от своей руки, но испуганная девчонка вцепилась еще крепче. «Да блин! ее ж затопчут там!» «Нифига! Герцогскую невесту просто заклинила. «Да я сама, если честно, вовсе не чувствовала себя героиней. Было страшно до ус... э... до чёртиков. Но если они колец сейчас прибьют, а я не вернусь в свой мир, вряд ли смогу рассчитывать на помощь Валентайна». Короче, эгоистичные мотивы победили страх. Только пришлось тащить Марион на буксире, потому что она даже не подумала отцепиться. Пригибаясь и прячась короткими перебежками вдоль стены, мы крались к алтарю, перед которым и светлого шелка лежала не колет, и уже почти добрались, когда в сплошной на вид стене вдруг приоткрылась незаметная дверка, из нее возникла рука и поймала меня за плечо. От неожиданности я чуть не заорала, но высунувшийся Римус вовремя зажал мне рот ладонью. Ох, живой! Тихо, сваливаем быстро. Держи. И, пресекая мои возражения, мужчина сунул мне в руки что-то массивное, квадратное и твердое. Книга. На секунду я забыла обо всем. Как ты ее добыл? На столе лежала. В камине. Очистительный костер. Все готово к началу ритуала, но почему-то нет никого. Не нравится мне все это озабоченно заметил Римус, оглядываясь вокруг и быстро поднимая оружие с какого-то убитого наемника, валявшегося в ближайшем проходе между скамьями. «Такие ритуалы в одиночку не проводят. Пойдём». И он потянул меня в ту самую потайную дверь. Я замешкалась всего на секунду. Не знаю, откуда этот глупый героизм или что оно вообще было, но я не смогла просто так всё бросить и бежать. Николет по-прежнему лежала без чувств, чуть ли не под ногами сражающихся мужчин, и Марион, всхлипывая от страха, все еще цеплялась за меня, как утопающая за соломинку. И «Пля!» — вдруг рявкнул Римус. И в то же мгновение в стену прямо возле моего лица вонзился арбалетный болт. Пока я, как загипнотизированная, смотрела на дрожащее чуть ли не в сантиметре от моего носа оперение короткой толстой стрелы... Крыс матом оттолкнул меня в сторону и ломанулся куда-то в темноту. И тут внезапно прошел паралич у Марион. Она уже несколько секунд напряженно таращилась на бой и вдруг завопила чуть ли не в ухо мне, как безумные банши. «Нет!» Все так быстро случилось, я только моргнула и лишь потом осознала, что произошло. Валентайн уже добил своего последнего врага, В часовне стало почти тихо, и герцог как раз развернулся в сторону алтаря, оглядываясь по сторонам, когда за его спиной на верхней галерее, опоясывающей всю часовню по периметру, что-то блеснуло, и раздался громкий щелчок. Я такой в тире слышала, когда там стреляли из арбалета. Я даже не успела ужаснуться, когда мимо меня с безумным криком мелькнула щуплая девичья фигурка. Марион в мгновение ока пролетела те несколько шагов, что отделяли ее от герцога, и почти упала на него сзади, прикрывая своим телом от арбалетного болта. И в ту же секунду на галерее кто-то испуганно заорал, и через перила начало падать чье то тело. Похоже, Римус добрался до стрелка, но поздно. Все словно замерло на одно бесконечное мгновение, и я четко слышал этот невообразимо жуткий звук с которым болт вошел в тело девчонки. Валентайн еще только оборачивался, когда Марион стала сползать на пол, широко открытыми глазами глядя ему прямо в лицо. «Нет, не тебя. Только не тебя», прошептала она почти бессвязно. «Дура», — выдохнул Валентайн, подхватывая падающую девушку. «Зачем?» «Потому что люблю». Вдруг бледно улыбнулась Марион, повисая у него на руках. Это ты, дурак, если не понял. У него на секунду стало такое лицо: то ли растерянное, то ли даже испуганное, но Валентайн быстро опомнился: Любит она! Еще вчера кукол тебе дарила тут ты мне про любовь. Он очень ловко и почти профессионально ощупал девушку и яростно зашипел, обнаружив торчащий у нее из плеча болт. Отнес свою спасительницу на скамью, уложил, стянул с себя рубашку и одним движением разодрал ее пополам, чтобы получившимися тряпками туго перетянуть плечо раненой. Сейчас перебинтуем, а дома лекарь посмотрит и вынет стрелу. Просто выдергивать нельзя. Потерпи немного. Будет у моей жены боевое ранение, как у наемника. У Марион вдруг задрожали губы, но сказать она ничего не успела, потому что на соседнюю скамейку опустился Алистер с Николет на руках. Он держал свою ношу очень бережно, но выглядел потерянным. «Она не приходит в себя». «И твою жену к лекарю», — буркнул Валентайн. «И не смотри на меня так. Даже спрашивать не буду. Женишься, и всё тут. А тайны свои можешь в качестве свадебного подарка себе оставить». «Валим», — отвлек меня голос Римуса, раздавшийся у самого уха. «Наши победили. Книгу тебе достал. Бежим отсюда!» «Ага», — я послушно развернулась к потайной дверце и застыла. Люди в черных капюшонах выходили из стены бесшумно, как в кошмаре, и так же молча растекались по часовне, окружая нас, а за моей спиной внезапно, как из-под пола, вырос некто и схватил сзади за горло, вырывая книгу из рук. «Вы нам неинтересны», — сказал один из очистителей, когда герцог и Алистер... Снова схватились за оружие. Несколько десятков арбалетов заскрипели пружинами, показывая серьезность намерений этих уродов. Мы не вмешиваемся в мирские дела. Нам нужны только ведьма и ее оборотень.